Анна Шаенская. Любовь с подвохом. Глава первая. Драконы не отступают. В храме теней было непривычно тихо. Звук моих шагов раздавался звонким эхом, заглушая нежную музыку. А в голове билась одна единственная мысль. Что я делаю? Возле алтаря в белоснежном фраке стоял мой друг. Милый, добрый и абсолютно нелюбимый. Луис добивался меня несколько лет, но я не видела в нём мужчину своей мечты. Всё изменила трагическая случайность, стоившая мне карьеры и магии. Теперь Луис был моим единственным шансом избавиться от древнего проклятия. Вернее, не он, а благословение теней, получаемое во время брачной церемонии. Жених знал об этом, но клялся, что его чувств хватит на двоих. Я сильно сомневалась в этом». Хоть и надеялась, что мы сможем построить брак на понимании и взаимоуважении. В конце концов, не я первая выхожу замуж по расчёту. «Миледи Катарина Левиер!» Раскатистый голос жреца вырвал меня из размышлений. Я и не заметила, когда шла до алтаря. Оставалось обменяться брачными клятвами и браслетами, а затем нанести татуировки. «Согласны ли вы?» «Не согласна». В душе всё закипало от злости и бессилия. Никогда еще не чувствовала себя настолько паршиво. Хотелось сбросить букет и удрать из храма, подхватив юбки. И плевать на скандал. Это лучше, чем ломать жизнь себе и Луису. Я украдкой посмотрела на улыбающегося мага. Светлые волосы, аквамариновые глаза и взгляд, полный щенячьей преданности и нежности. Мне остро захотелось взвыть от тоски. И, что еще хуже, увидеть на его месте совершенно другого мужчину знойного южанина с янтарными глазами и абсолютно невероятной улыбкой. Щеки опалило румянцем, но жрец и жених восприняли это по-своему. «Миледи Ливейер», Левиер повторили настойчиво, подсовывая мне подушечку с брачными браслетами, Безно. Нужно собраться и выбросить из головы мысли о Сантьяго. Его я точно не люблю, это все проклятие. Я...» С улицы донёсся оглушительный грохот и до боли знакомый драконий рёв. Мужчина из моих грёз и кошмаров оказался лёгок на помине. «Что происходит, вы слышали?» Договорить жрец не успел. Двери храма распахнулись, и в проёме возникла мощная фигура великого инквизитора Сантьяго Мора. Главной причины, по которой я сейчас стояла возле алтаря, проклиная всё на свете. Из-за дурацкой ошибки моей помощницы наша судьба связала древним заклинанием. Оно вызывало невыносимое влечение и навеивало чувство влюблённости. Но дракон уверял, что я его истинная пара и чувства настоящие. Я пыталась всё объяснить. Говорила, что во всём виновато проклятие и единственный способ ослабить узы — это держаться друг от друга подальше. Но у Сантьяго на этот счёт было своё мнение. Я её забираю. Раскатистый голос эхом разлетелся по залу, заглушая нежную музыку и удивлённые перешёптывания гостей. Повисла напряжённая гнетущая тишина. Спорить с инквизитором, разумеется, никто не рискнул, только Луис попытался заикнуться. Темнейший. Рахак. В дверях появилась чешуйчатая морда тени, и в капелле повисла звенящая тишина. Огромный чёрный дракон сверкнул янтарными глазищами и, убедившись, что все притихли, отполз в сторону. Сердце сжалось от боли и тоски. Когда-то и у меня была такая тень. Вторая ипостась. Отражение истинной силы и могущества мага. Теперь моя драконица мертва, а я — пустышка. «Ещё кто-то желает высказаться?» — лениво поинтересовался Сантьяго. Желающих, увы, не нашлось, но я не собиралась сдаваться. «Темнейший», — подбоченившись, произнесла. «Вы не имеете права срывать церемонию. По закону?» Закон для мора был не писан. В несколько шагов оказавшись рядом, он перекинул меня через плечо и потащил к выходу, игнорируя рассерженное шипение и сдавленные проклятия. Забавно, что злилась только я. Остальные восприняли его появление как нечто само собой разумеющееся, а матушка и вовсе предупреждала, что так и будет. Мол, драконы не отдают своих сокровищ. И всё бы ничего, но никаким сокровищем я не была. неудачницей с исковерканной искрой. Красивая кукла, у которой после несчастного случая остались только внешность, практический опыт да богатые теоретические знания. Ни магии, ни шансов вернуть дар. Но как объяснить это упрямцу? «Вы...» — прошипела, едва сдерживая, чтобы не стукнуть его букетом. Распустить руки хотелось до безумия. Но, учитывая позу, я дотягивалась только до его тылов, и побоялась, что темпераментный Мора неверно расценит мои посягательства на столь интригующую часть тела. «Ты правда думала, что я уступлю тебя этому сопляку?» — поинтересовался инквизитор, едва мы оказались на улице. «Луис не сопляк, он мой друг!» — зло воскликнуло. В душе растеклась ядовитая горечь. «Друг, которого я собиралась использовать, предав всё хорошее и светлое, что между нами было». Голова закружилась, мне стало тошно от самой себе. Как же всё глупо. Взгляд непроизвольно опустился на мою левую руку. Теперь, когда Сантьяго был рядом, метка пара сияла даже сквозь шёлковую перчатку, а сердце билось, словно сумасшедшее. Проклятие входило в полную силу. «Отпусти!» — обессиленно попросила, едва сдерживая слёзы. «Вокруг пусто, как на кладбище» громадная тень дракона распугала всех зевак можно не бояться что наш разговор случайно подслушают да и по правде говоря мне уже было все равно я так устала бегать не отпущу никогда меня перевернули словно куклу и подхватили на руки на этот раз нормально и вполне с комфортом я знаю о чем ты думаешь невозмутимо продолжил дракон подходя к тени За последние полгода я наизусть выучил все твои отговорки и аргументы, Катарина. Но моему терпению наступил конец. По коже пробежал холодок, а сердце забилось загнанной птицей. Тон инквизитора не предвещал ничего хорошего. Похоже, я окончательно добегалась. И в этот раз меня действительно не отпустят. У тебя две причины избегать меня. Проклятие и отсутствие тени. Так... Красиво очерченные губы дракона изогнулись в усмешке, а в глубине янтарных глаз зажглись лукавые огни. «Так», — эхом ответила, невольно залюбовавшись им. Сантьяго был невероятно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с удивительно правильными аристократичными чертами лица и волосами цвета горького шоколада. Им можно было любоваться как произведением искусства но те, у кого была хоть капля здравого смысла, предпочитали делать это с безопасного расстояния. Жаль, в своё время мне не хватило ума поступить так же. Тогда у меня две новости. Губа опалила его дыханием, а кровь словно превратилась в лаву, стало невыносимо жарко. Первое. Никакого проклятия нет. Но... Второе. Дракон меня и слушать не стал. Я нашёл способ вернуть твою тень».